Казалось, ничего не произошло. Я все так же сидела на стуле, партнер все так же держал меня за руку. Потом в этой почти звенящей тишине прозвучало сокрушенное. Открывай уже свои бесстыжие глаза, адептка, открывай уже. Раз имела наглость взывать ко мне в момент обжимых с дроу, так хоть имей силы признать, что любишь заниматься нежностями при свидетелях. Я покраснела и открыла глаза. И вот теперь щеки не просто порозовели, уши и те опалило огнем. Мы с Юрау на стульях из конторы сидели посреди таверны. Причем могу поклясться, таверна не в приграничье располагалась. В темной империи интерьеры в духе нутро дракона не делают. А еще даже в приграничье крылатые демоны, темные вампиры, чистокровные василиски и горгульи «Вне закона!» А тут сидят, в лапах и руках, громадные кружки с чем-то дымящимся или пылающим держат и на нас с явным осуждением смотрят. А магистр Лохар, покачивая, сокрушенно добавил «Все проблемы из-за женщин, попомните мое слово, абсолютно все!» «И вот живешь себе, жизнь радуешься, а потом бах, и она...» Ближайший к нам с демон сплюнул на пол, от отчего пол задымился, и мне сукоризный так. Бессовестная. Сидящий рядом с ним монстр неопределенный раз и еще и добавил. Мужик со вчерашнего дня в запое. Так мало ей. Явилась. Полюбоваться ей захотелось. Бессердечная. Весомо заявила Горгулья и одним махом опустошила свой кубок. Мне стало страшно и все выпили. И магистр Лохар тоже залпом приговорил все содержимое своей с бочонок размером кружки. Тяжело вздохнул и, подпирая голову кулаком, задумчиво протянул. «Да, вот я и допился до перепуганных адепток. А ты мне зеленых чертиков обещал, Хардер». Крылатый демон, сидящий напротив магистра, безразлично пожал плечами и возразил. «Для розовых соплей ты выпил достаточно, а для зеленых чертиков маловато. А что касается твоей адептки, так это не галлюцинация, просто твой амулет призыва сработал». -да, искренне изумился совершенно пьяный лохар. «Хочешь сказать, это перепуганная и бледная немочь «Действительно мне не привиделось?» Демон молча возрелся на меня, затем вновь повернулся к магистру и хмуро заметил. «В данный момент еще живая, но, судя по всему, собирается помереть со страху и перейти в категорию привидения. Рен, увел бы ты свою чистокровную человечку отсюда, у людей вообще сердце слабое». Дальше случилось нечто потому что Элохар сел ровнее, правда, пошатываясь при этом, поднял руку, направил указательный палец на себя и произнес «Кардаэ неорс на каэнор». Над головами присутствующих громыхнул гром. Я вскрикнул, и Юра умолчал, но ощутимо вздрогнул. Остальные продолжали меланхолично следить за развитием событий, словно гром тут гремит каждые пять минут, и не стоит даже внимания. В следующее мгновение магистр Элохар встал, На этот раз совершенно ровно и уже не шатаясь. Несколько удивленно посмотрел на демона и переспросил, видимо, для уточнения информации. «Хардар?» «Нет, Элахар. Завязывает с заклинаниями мгновенной трезвости. Между прочим, я так и помереть могу». «От зависти?» — насмешливо поинтересовался магистр. «Естественно, у меня так славно. Не выходит». Лорд Илахар картинно поднял руку, направил указательный палец на демона. Не, -е -е -е -е! начал крылатый, громыхнул гром, сидящая неподалеку от нас горгулья с грустью констатировала. Началось. Хуже пьяного Илахара, только и Илахар трезвый, подтвердил висящий в воздухе вампир. Какой-то маленький демоненок со змеиным хвостом осведомился из-под стола. И что? Уже можно идти, правда? Незабываемая гамма эмоций отразилась на лице директора Школы Искусства Смерти, и с тихим стоном он спросил у Крылатого. «А что я сделал?» Хардер, <тит painful> судя по всему, был уже тоже трезв. «Помимо того, что согнал всех встречных в таверну и заставил пить с тобой всю ночь...» «Не знаю, меня ты встретил по дороге, и я тебе горгулей помог загнать». «Точно!» <тит> Лорд Элахар поморщился. «Эти ядом плевались, а еще шипели». Мы с Юрау после подобного даже дышать боялись. Остальные присутствующие, кажется, еще не верили в свое счастье. «Правда идти можно?» — вопросил огромный, с клыками на пол лица темный орк. Магистр смерти сел обратно, схватился за голову и простонал. «Я бы выпил». Нечисть миров хаоса обреченно переглянулась, и кто-то сокрушенно произнес. «Кажется, нельзя!» Трактирщик тут был из демонов, а еще явно управлял стихиями, потому как кружки оказались наполнены у всех и разом, а две даже застыли в воздухе передо мной и Юрао. Илахар сказал пить!» Угрожающий глядя на нас, прошипел трактирщик. Дроу медленно взял свою кружку, явно смирившись с неизбежным, Мне было достаточно одного взгляда на пылающее спиртное, чтобы понять. Меня такая доза просто убьет. Но тут вмешалась горгулья. «Э, Тон, рано человечка!» «Чистокровная?» — изумился трактирщик. «Ага!» — подтвердил Василиск. Кружка передо мной испарилась, вместо нее появился стакан с водой. В него очень осторожно трактирщик капнул вина из пипетки. В ответ, на мой недоуменный взгляд, радушно оскалился и обрадовал. «Тебе хватит!» Тот самый крылатый демон Хардер поднял свою кружку и зычно на всю таверну провозгласил. «За любовь!» И все устало и совершенно безрадостно повторили «За любовь!» Затем выпили до дна. «Видимо, тут так полагалось, Юрау тоже попробовал выпить!» Но не допив и до половины, закашлялся, словно вообще спиртной первый раз попробовал. Перепуганная я и по спине его похлопала, и собственный стакан протянула. Партнер благодарно осушил его до дна, а потом мне возбужденно так и радостно зашептал. «Всегда мечтал настоящую огневодку попробовать. Да и ты представляешь, это же настоящая огневодка, чистый продукт!» И глаза такие блестящие-приблестящие. На это мое терпение иссякло. «Так, все, хватит!» Я вскочила со стула, перешагнула хвост храпящего на столе Василиска, перепрыгнула две громадные лапы, видимо, свалившегося с перепоя орка, и направилась к магистру. «Лорд Лохар, во имя бездны, вы мне еще юра успаиваете!» И что я получила в ответ? «А ничего!» И Лохар, который, кстати, со всеми не выпил, Попросту взял кружку двумя руками и приобщился к огневодке. Терпеливо дождавшись, пока лорд водрузит кружку обратно, я только набрала побольше воздуха, чтобы высказаться, как магистр, обращаясь к Хардеру, печально спросил. Она действительно мне не привиделась? Нет. Насмешливая улыбка у крылотых демонов, пострашнее, чем оскал у оголодавшего у мертвя, между прочим. Я невольно вздрогнула от ужаса. Лорд Элахар снова простонал и повторил. «Я бы еще выпил». «Думаешь, уйдет?» Скептически поинтересовался демон. Потом посмотрел на меня и добавил. «Вряд ли. настроен решительно». «Вот бездна!» Отреагировал на это директор школы искусства смерти. Мне весь этот фарс уже поперек горла был. «Магистр Элахар! Начала очень злая я. «Между прочим...» «Амулет вызова вы мне сами дали!» Все так же, совершенно не глядя на меня, лорд сокрушенно произнес. «Честно и откровенно, именно об этом я уже раз 20 пожалел. Вот только что я пожалел в 21 раз. Правда?» Это стало последней каплей. «Магистр, у вас совесть есть?» Практически заорала я. В ответ усталая. «Нет у меня совести, Риате. нету! Сколько раз тебе говорить, что этой дурью только вы с Яром по всей Темной Империи страдаете!» Я так и застыла, но возмущение длилось недолго. Однако едва попыталась заговорить, лорд Илахар все же соизволил повернуться ко мне, а затем, окинув внимательным взглядом, устало спросил. «Зачем ты пришла, Дея?» «Кажется, я сейчас просто начну плакать». Но сдержалась, сжала руки и, стараясь говорить спокойно, тихо призналась. «Юрау, не смог достать то заклинание!» Некоторое время магистр молча смотрел на меня, затем, повысив голос, спросил. «Дроу, ты слабак?» Бросила возмущенный взгляд на магистра, лорд Телахар беззаботно улыбнулся, явно ожидая ответа, и он последовал. Э! И не виноват!» Что город взяла в кольцо Императорская гвардия. И поэтому все наши остались не удел, а мы всю ночь обучались тактике внезапного боя с применением запрещенных боевых заклинаний восьмого уровня. Шейдер достал все время, пока совершенно опьяневший Юрау все это говорил, У лорда Илохара ширилась и ширилась улыбка, превращаясь в совершенно наглую ухмылку. А после, разведя руками, магистр издевательски произнес. «Дорогая, как видишь, это не моя проблема. Иди, бери своего друга за ручку, я так понял, что мне это не привиделось, и решайте ваши мелкие трудности без моего участия». Молча стою и смотрю на него, не в силах хоть что-то сказать. Лорд Телахар сначала улыбался, потом улыбка медленно исчезла, после магистр нахмурился и раздраженно спросил. «Что еще?» «Ничего», — говорить стало трудно, и сказать что-то большее у меня просто не было сил. Развернувшись, медленно, так как из-за слез плохо видела, что под ногами, но точно помнила о наличии там... «Двух унушительных преград!» Я пошла к Юрау, который, несмотря на ситуацию, уже пристроился за столик между вампиром и горгульей, и, судя по доносившимся оттуда смешкам, им было весело. И вдруг я услышала «Назови меня по имени Дея!» Стремительно развернувшись, я изумленно переспросила «Что?» «Просто назови меня по имени!» — повторил магистр с какой-то холодной решимостью, глядя на меня. И я все сделаю для твоего дроу. Я просто понять не могла. В итоге все же не сдержалась и спросила. «Да что с вами, магистр Лахар? Взгляд директора школы искусства смерти изменился. И теперь он смотрел на меня с какой-то обреченностью, а затем тихо ответил. «А я не знаю, что со мной, Дэя. Но это что-то сжигает меня изнутри. Не дает спать, не позволяет отвлечься». И медленно убивает. «Что со мной, Дея?» Я медленно подошла к нему, откровенно не зная, что на это сказать. Сказала первое, что пришло на ум. «Магистр, а может, вас прокляли? Знаете, очень похоже!» Лорд Илахар усмехнулся, глядя на меня с невероятной горечью. Затем отвернулся и, закрыв глаза, тихо произнес. «Тогда...» Я проклял себя сам, Дея. Я очень жестоко проклял себя сам. Я никогда даже не подозревала, что извительный магистр Лохар может говорить с такой болью и таким отчаянием. Но ничего не могла сделать в этой ситуации. Мое сердце бьется для лорда Риана Тьера и ни для кого больше. Я не могу этого изменить, даже если бы захотела. Даже если бы смогла поверить в то, что я действительно не небезразлична магистру, который наше с ним знакомство начал с прицельного метания кинжала. Причем целился лорд лохар в меня. Я ничего не могла сделать в этой ситуации, но почему-то подошла, прикоснулась к вмиг напрягшемуся плечу магистра и тихо сказала «Мне очень жаль, лорд Даррен». «Мне тоже, Дея», едва слышный ответ. Мне тоже бесконечно жаль, Дея. Всегда больно знать, что ты уже проиграл. Проиграл, даже не начав сражение. Где-то там Юрау весело рассказывал, как сегодня один гном и один чуть-чуть гном лишили денег доверчивую нечисть. И все вокруг хохотали, даже Хардер, перестав смотреть на меня, разразился громовым хохотом. А мне было не весело совсем. «Садись». Магистр чуть подвинулся, освобождая для меня место. «Пить не заставлю, не бойся». Мне не хотелось этого делать, но я все же присела на краешек скамьи, откровенно чувствуя себя неловко и вообще было не по себе. «Это хаос?» — после некоторого замешательства спросила я. «Да», — лорд Аллахар сидел, подперев щеку рукой и не сводя с меня глаз. Мы в столице главного из доменов Хаоса, Даргары. И почему-то добавил. Это моя родина. Здесь в столице, дом моих родителей. А я вспомнила башню среди песков пустыни Нахиса. То здание где? Я понял, о чем ты, и улыбнулся. Когда-то по преданиям, которых много затерялось среди вечных песков, Там жил сильнейший в мирах хаоса маг. Говорят, однажды дараи объединились и уничтожили его, а пески поглотили непобедимую крепость этого мага. И крепость стала призрачной. Иногда она видна среди песков, но чаще нет. И лишь сильнейшие маги хаоса способны отыскать ее. Но войти не может никто. В юности я много лет потратил чтобы найти оплот силы величайшего из магов, чтобы доказать самому себе, демонам в конце концов. Илохар насмешливо кивнул в сторону Хардера, прислушивающегося к рассказам Юрао, что я сильнейший из магов. Магистр вдруг замолчал. И подтолкнуло к дальнейшему рассказу я. И Я нашел. Но радости в голосе лорда Илахара не было совершенно прошел всю пустыню Нахеса и нашел, и даже сумел войти в легендарную крепость и обродил там среди сокровищ давно погибшего мага, восхищенный, восторженный, с чувством победы в груди, пока не поднялся в самую высокую из башен. Он снова замолчал, но ненадолго, а затем, глядя куда-то в никуда, магистр продолжил. Там, сидя в кресле, Напротив вечно горящего огня в камине. Я понял главное. Тот маг сам позволил себя убить. Он просто дико устал. От одиночества. В таверне гремел хохот. Я отстраненно подумала, что Юрау здесь уже всеми обожаем. Но это была лишь одна мысль. Все остальные были посвящены магистру Илахару. И что вы сделали? Я почти прошептала этот вопрос. Я? Магистр улыбнулся на этот раз как-то загадочно. Я вспомнил, сколько костей незадачливых искателей довелось увидеть среди песков пустыни смерти, и решил, что количество нахисов, как-то уж чрезмерно, пора уменьшать популяцию за счет ограничения рациона. Вот так было принято решение о создании школы искусства смерти. К сожалению, Организовать подобное на территории миров хаоса не представлялось возможным. У нас искусство убивать обучают в закрытых кланах с крайне низким процентом выживания учеников. И потому я покинул хаос и переехал в темную империю. «Даже не ожидала, что у школы искусства смерти такая история», — призналась я. И Лохар улыбнулся и грустно сказал, «Даже не ожидал, что расскажу ее истинную историю». Кому-то, кроме Тьера. И тут демон, который раньше словно вообще нас не слышал, с тяжелым вздохом произнес: Даже мне не рассказывал. Оторвав взгляд от меня, и Лохар возрился на крылатого и лениво предложил. Белого вина забывательного твоего! Лениво поинтересовался тот. Катись ты в бездну, Рен! Я почему-то рассмеялась, потом вдруг вспомнила, где я и что возвращаться пора. И вообще, у меня даже лекции еще и практикум по-любовному ожидается. И повернувшись в сторону, откуда доносился голос Юрао, поискала Дроу. Но, увы, партнер, наверное, находился за громадным крылатым демоном, потому что я его не увидела. А потом произошло очень, очень плохое. Я сначала не поняла, что происходит, но едва ощутила прикосновение темного лорда к щеке, и ниже магистр лохар прости, но при этом его пальцы продолжали осторожно поглаживать мое лицо да произнес он через мгновение тебе лучше забрать своего дро и уйти и желательно сейчас осторожно поднявшись, я неуверенно взглянула на магистра лорд Лохар, обняв руками пустую кружку смотрел поверх головы крылатого демона напряженный со сжатыми побелевшими губами. «Магистр Лохар», — начала я. «Через час в вашей конторе», — глухо ответил лорд. «Можешь не появляться. Мне понадобится только этот, остроухий». «Темных вам!» — попрощалась я и ушла забирать Юрау. И чем ближе я подходила к толпе существ, для большинства из которых человек — самое любимое лакомство, тем отчетливее понимала — партнер совершенно пьян. Хуже другое, в состоянии подпития Юрао стал душой даже такой, клыкасто чудовищной компании, и теперь находился в центре всеобщего внимания. И офицер Найтес сидел на столе, скрестив ноги, одной рукой он обнимал самую настоящую гаргулью, вторая небрежно лежала на плечах, томно взирающей на него вампирши, темной, из тех, что едят, и дроу тоже, причем помимо крови, еще и мясо тепленькое, с косточек любят обгладывать и смотрела вампирша на него. Плотоядно так, и клыки у нее медленно, но верно увеличивались. Но Юрау такие мелочи не тревожили. «И вот мы врываемся в таверну», — весело рассказывал он. «А там тролли, пьяные!» «Но это не проблема. Нас трое, их больше сорока. И среди них четыре боевых мага». Клыки у вампирши даже с мой мизинец длиной В ужасе пытаюсь привлечь внимание Юрао, но офицер Найтес и меня игнорировал. «Что делать?» — продолжал Дроу. «Заходим. Трули с подозрением на нас уставились». И тут партнер повернулся к вампирше, ласковым хлопком вернул ее отвисшую челюсть на место и покровительственно так. «Не бойся, я выжил». Вампирша взвыла. «Не от страху совершенно. На ее месте любой бы взвыл». Если бы ему так небрежно, насадили его собственную нижнюю губу на верхние клыки. Тёмная вскочила и с диким воем помчалась прочь. «Зашли мы!» — как ни в чем не бывало, продолжил Юрао. И только я заметила скупую гномью хмылку на одно малюсенькое мгновение, искривившую уголки его губ. Идем к стойке уверенно так. Начальник втихаря подкрепление вызвал. Подходим, значит, к трактирщику». «Требуем выпить, и тут слышим слева. Я угощаю!» «А кто от бесплатной выпивки откажется?» «Никто!» — хором согласились монстры хаоса. «А дальше чего?» — пискнул демон со змеиным хвостом вместо ног. «Выпили!» — признался Юрао, откидывая назад челку. «А потом!» — шипя вопросила Гаргулья. «Снова выпили!» Удро улыбка была запредельная. «И-и-и-и!» Висящий в воздухе вампир чуть вперед подался. Да пили мы! Юрау руками развел. Говорю ж, бесплатно. К появлению наших, мы уже обнимались с троллями и за жизнь рассказывали. Слушала Юрао и понимала, что врет. Ночная стража так не работает. Дневная, может, дневных пьяными видела. Они к нам в таверну часто захаживали, а вот ночные — нет. Внезапно меня кто-то обнял за плечи, вздрогнув всем телом, испуганно обернулась. К счастью, это оказался всего лишь лорд и лохар а он не страшный, по крайней мере, в сравнении с теми же демонами. «Развлекаетесь?» — поинтересовался магистр, и громко. «Так, все уже могут расходиться по своим делам. Блокирующая дверь заклинания я снял». Монстры, демоны, горгольи, василиски и даже тоскующий и висящий в воздухе вампир, отчаянно пытаясь скрыть надежду, разом спросили «Можно?» «Да проваливайте уже!» — рыкнул лорд Элахар. Но все продолжали оставаться на своих местах. «А, точно!» — забыл совсем. Магистр вскинул руку и произнес «Кардаен Неорс Накаэнор! грянул гром. В следующее мгновение монстры начали вылезать из-под столов, просыпаться спящие на столах, и чудовища, не сводя настороженных глаз Салахара, двинулись к выходу. Дверь открылась, таверна, напоминающая брюхо дракона, осветилась мутноватым светом, порыв ветра принес черный песок хаоса, рассыпавшийся по багряному полу. Я не удержалась и посмотрела на двери, там шумел, говорил, дышал неведомый, страшный и такой притягательный мир. — Ладно, упросила. Умеешь ты умолять, Реате? — весело произнес лорд Алахар и повел меня к выходу. Странное ощущение, когда с каждым шагом сердце начинает биться все быстрее. И когда мы остановились на пороге, я слышала только свист ветра и биение собственного сердца. А там передо мной раскинулся огромный мир хаоса. С пауками, увлеченно что-то обсуждающими, крылатыми демонами, пролетающими над широкой дорогой, чешуйчатыми жителями степей, демоницами святыми рогами, которые можно было бы принять за изысканную прическу, если бы не наличие роскошных волос. — Да, красота! — произнес Аллахар. — Можем прогуляться, если хочешь. Не — Не надо! — я отступил обратно в таверну, вглядываясь в стремительно темнеющий горизонт. Магистр проследил за моим взглядом, рассмеялся и укоризненно. дэя чего ты испугалась? Это всего лишь летающие умертвия. Видимо, начинается песчаная буря. Ну так сейчас ее сезон». Вгляделся внимательнее, чуть прищурился и добавил. «Часа на два. Слабенькая. Несмотря на то, что мир хаоса был действительно пугающим, мне очень хотелось к нему прикоснуться, но...» «Нам с Юрау пора возвращаться», — напомнила я и у меня еще практикум, нужно успеть, так что...» Вспыхнуло синее пламя. Я посмотрела на магистра, но лорд Илахар продолжал вглядываться в горизонт, вновь игнорируя меня. Его право. Юрао подошел неслышно и вообще, стараясь держаться подальше от Илахара, взял меня за руку, и мы шагнули в огонь. «Дроу, через час в вашей конторе», — донеслось до нас. Когда мы вышли в кабинете Юрао, Некоторое время так и стояли, держась за руки. Потом партнер спросил. «Ты что, без кольца?» «Заметно!» Я растерянно посмотрела на перчатку. «Да нет, просто слова той нежити вспомнил». Не знаю, как у Юрао, а у меня было ощущение, что чем-то по голове стукнули. И вроде не сильно, а прийти в себя никак не можешь. Видимо, Дроу ощущал нечто подобное, медленно отпустил мою ладонь, Прошел к столу, небрежно взял лист с договором, вчитался. Потом задумчиво произнес. «Так, у меня час. Нужно успеть в банк, потом предъявить обвинение, вызвать наших. Еще было бы не лишним наведаться к этой Игарре Болотной. Улица Весеннего умертвя, дом 66. Это в 20 минутах, пешком отсюда. В четырех, если возницу взять. А у нас Нурх без дела простаивает. «Ты со мной?» Гарри? переспросила я, все еще думая о мирах хаоса. «Сначала в банк, потом к ней. Минут за двадцать управимся. У тебя что по времени?» «Успею», — отозвалась, мысленно прикинув в расписание. «Отлично!» — Юра обогнул стол, выдвинул ящик. «Я не знаю, кто заказчик у этой болотной нечисти, но хорошо бы нам с тобой предварительно все осмотреть. Думаю, найдем пару зацепок». «Юр», — я опустилась на стул, «а, логово нечисти и все такое». Она перебежка, Дэй, и проживает в многоквартирном доме, построенном гномами. В подобных строениях амулеты магического реагирования встроены сразу в стены. Чего-чего, околдовать там я бы не рекомендовал. Настроение было какое-то гнетущее. Может, от событий сегодняшнего дня, может, от осознания, что я лекции прогуливаю. Не знаю» просто тяжело на душе и плакать хотелось. Дюрал тоже был каким-то расстроенным и напряженным, а едва мы подошли к двери, остановился и хмуро спросил. «Давно, Лохар к тебе неровно дышит?» Я промолчала. «Дэй!» — начал Дроу и умолк. «А что тут говорить было?» «Нечего фактически». «Как-то неудачно он себе объект для страсти выбрал». Задумчиво произнес Юрао. «Не надо об этом», – тихо попросила я, и мы вышли из кабинета. И все неприятные мысли как-то разом улетучились, потому что наша приемная, вся и основательно, была завалена подарками от гномья общины. На стеллаже вдоль стены красовались корзины с фруктами, колбасами, ароматной выпечкой. Больше никогда в рот не возьму. И судя по тому, как скривился Юрао, он подумал так же – А еще нас одарили скульптурами из мрамора, гипса, черного камня, горного хрусталя, дерева и много чем еще. И это оказалось не все. Ковры, коврики, три плаща. Остального не было видно из уже перечисленного. — Ри! <кхм> — юра просчистил горло. — Ри, это... — распахнулась дверь. Мы в изумлении уставились на гнома, спиной входящего в помещение нашей приемной и осторожно втаскивающего какой-то очень объемный сверток. Мастера Йока! воскликнул Дроу. «Ты его по спине узнал?» — удивленным шепотом спросила я. «Ага, спина у него довольная!» — весело прошептал в ответ Юрао. И тут гном таки втащил сверток, и нам улыбнулось «Да нельзя счастливое лицо», Почтенного мастера стекольщика. Офицер Найтас, госпожа Ряте, так рад видеть вас, возвестил почтенный мастер стекольщика Йока. Свадьба у меня. При этом гном продолжал держать сверток, судя по краснеющему лицу мастера, очень тяжелый. Ждем вас, как самых уважаемых гостей. Партнер с некоторым замешательством посмотрел на меня, потом на гнома и пояснил. Так у госпожи Риате жених имеется. И вот тут впервые я увидела смущенного, аж до стыдливого румянца гнома. Так у вас же семейное предприятие, протянул почтенный мастер. Частично, Риая, моя сестра, Юрау кивнул в сторону заинтересованно прислушивающейся серии. Адея, мой компаньон! Гном покраснел еще основательнее и попятился к двери унося свой объемный сверток и приговаривая, «Все равно ждем, не как самых уважаемых, но как почтенных ждем обязательно!» Рини удержалась. «Простите, а в свертке что?» «Что? Да так, мелочи!» Теперь у гнома и нос был красным. А Юрау усмехнулся и сказал, «Да чего уж там, показывайте, нам же интересно! А что ошиблись, так с каждым бывает!» «Давайте, мастер Айока!» С тяжелым вздохом гном подошел к столу, водрузил на него скульптуру и начал развязывать бечевку. Через несколько минут взгляду нашему представилась... Композиция! «Я сейчас помру!» Простонала Ри и начала хохотать так, что повалилась на пол вместе со стулом. Нам с Юрао было не весело. Совсем. «А что я?» — гном потупился. «Наши поговаривают, что де-юре — дело семейное», — магистр Лохар про госпожу Риате высказался, носится со своим любимым дроу, как со э, статуэткой хрустальной. «Я и подумал». Мы с Юрао продолжали мрачно смотреть на изваяние в стиле эльфийского натурализма, где мы страстно целовались, а на моем пышном платье в Реле завитушек значилось «де-юре». «А-а-а!» Ри где-то под столом. «Где мама? Она просто обязана это увидеть!» Гном впечатлился выражением наших недоуменно-прискорбных лиц и торопливо начал вещать. «Всё исправим, офицер Найтс и госпожа Риатэ! Вас разделим, надпись поместим в центра!» «О, нет!» Ри наконец поднялась и тут же схватила скульптуру, правда, едва удержала. «Только через мой труп!» «Знаете, мастера Йока, это гениально! Это просто бездна как гениально! Этот шедевр не должен пострадать из-за...» Нахалка бросила взгляд на нас. «Из-за этих вот, которые уже по делам опаздывают!» Юрао, не удостоив сестру и взглядом, подошел к вешалке, взял мое пальто и шарф, помог подоспевшим мне одеться, затем оделся сам и, подталкивая уважаемого гнома к выходу, любезно ответил... «Мы, несомненно, посетим ваше радостное и торжественное событие, как почтенные гости, уважаемый мастер Йока. И, несомненно, тут я заметила хитрую улыбку на губах Дроу, а дальше, с тщательно разыгрываемым удивлением, Юрау воскликнул. «О, мастер Акена, не ожидал вас увидеть!» Позади нас раздалось ой-а-три, а потом оглушительный звон разбитого стекла». Гениальная статуя была разбита на сотню маленьких осколков. «А где он?» — удивленно спросил гном, глядя на совершенно пустую лестницу. «Кто?» — беззаботно поинтересовался Юрао, натягивая перчатки. Э, «Так этот, которого вы звали?» — не понимал мастер-стекольщик. стекольчик этот!» — дров весело мне подмигнул. «Да так показалось!» Когда мы спускались по лестнице, вслед нам неслось взбешенное «Юр, катись ты в бездну, слышал? Ты! Ты!» Мы расхохотались, вступая в объятия зимнего полудня, яркого, светлого, искрящегося от выпавшего ночью снега и наполненного прозрачно-звенящим кристальным воздухом. Обожаю последние зимние дни. До отделения злато-сребро-инвестбанка пошли пешком распрощавшись с почтенным мастером стекольщика Майока и пообещав ему непременно быть на свадебном торжестве. Меня лично еще беспокоило, куда делся счастливчик, но Нурх, которого мы отправили с посланием к владельцу дома 66 по улице Весеннего Умертвия, сообщил, что мой огромный кот выскочил из конторы и убежал, едва началось нашествие гномьей общины. Нурху было велено ждать нас у банка, Ну а мы туда и направились, обсуждая случившееся по дороге. «Это связано с артефактами, Дэй», да — задумчиво рассуждал Юрао. «Причем я так понял, что есть заказчик, и он себе каким-то образом находит исполнителей». «Думаешь, и тот проклятийник, что едва не убил тебя, тоже?» «Давай вместе подумаем», — партнер чуть прищурил глаза. «Ход с формулой проклятия гениален и прост, согласись». «Полностью согласна», — подтвердила я. «Идея с этой крохотной нечистью в слоеных пирогах, ведь мелочь же, ни моя охранка, ни защитные заклинания в Академии проклятий не отреагировали. Опять же, гениально и просто!» Я кивнула и напомнила. «А вторжение с карагами в контору не так уж и просто. Как не особо умно было нападать с проклятиями на адептку Академии проклятий, Юрао поднял указательный палец, ловя слетевшую с крыши снежинку. «Бывают гениальные идеи, а бывают действия на эмоциях. Знаешь, мне кажется, мы имеем дело с женщиной, только вам свойственна такая двойственность. Но суть не в этом, дай. Мы сейчас говорим об исполнителях». Я задумчиво шла, держась за Юрао, потому что дорога была скользкая и думала о том, как все это вообще началось. «Мне вот интересно» задумчиво произнес Юрао. «Когда все это началось? История с артефактами!» И я остановилась, посмотрела в вопросительно глядящие на меня золотые глаза и тихо сказала, «Когда Тьер надел мне на палец обручальное кольцо». Юрао поднял голову, подставляя лицо солнечным лучам и проговорил, я, я тут кое-что поузнавал про это колечко. И вот будь добра, скажи мне, камень был черным сразу, В воспоминаниях пронеслось, как бесконечно счастливый лорд Риантьер надевает на безыменный пальчик моей левой руки тонкое кольцо с редким черным бриллиантом. «Да», — чуть нахмурившись, ответила я, — «кольцо сразу было черным». «До того, как ты его надела», — уточнил Дроу. «Да», — удивленно посмотрела на партнера. «Уверена?» «Абсолютно, Юр. Я не понимала, к чему он клонит». Похлопав меня по плечу, Юрау загадочно протянул. «Все началось раньше, Дэй. До того, как Тир надел на твой палец кольцо с уже черным бриллиантом. Уже черным! Ты мой намек поняла?» Я не особо поняла, и поэтому потребовала ответа. «А на что ты мне сейчас пытаешься намекнуть?» Юрао поморщился, явно недовольный моей сообразительностью, и начал объяснять. «Черный цвет, Дэй, черный!» «Вы связаны до смерти, уже связаны, и теперь вы будете вместе, вне зависимости от твоего желания, вы уже связаны». «И это...» — он весело подмигнул. «Только смерть разлучит вас». Не совсем поняла его подмигивание и потому поинтересовалась. «И что? Знаешь, практически любой брак в приграничье, можно охарактеризовать словами, только смерть разлучит вас». Юрау ускорился, и мне пришлось догонять, а едва догнала... Дроу, подбрасывая при ходьбе снег носками своих черных сапог, отстраненно сообщил. «Он все решил сам, Дэя, еще до того, как ты ответила ему «да» и надела это кольцо. Это его выбор, понимаешь? Даже не твой. Я не знаю, такое происходит в случае истинной любви или нет. Я даже не в курсе, истинная это любовь или не неистинная. Но дело так обстоит. Тьер влюбился. «В тебя, естественно». В этот момент произошла первая активация камня в кольце, и он поменял цвет с белого на кроваво-красный. Дальше дело не заходило практически ни у кого из предков Тьера, как я понял, потому что на всех изображениях со свадебных торжеств, которые я нашел в газетных вырезках в городской библиотеки, камень был именно красного оттенка, и ничего сверхнеобычного. Кольцо меняет цвет камня, очередной Тьер надевает его избранницы, и как бы все... Но в твоем случае произошло иначе. Кольцо поменяло цвет камня на алый, а потом, еще до того, как оказалось на тебе, поменяло цвет повторно и активировалось. Ну, я так думаю. И что это значит? Что значит активировалось? Я слушала, затаив дыхание. Что Тьер связал вашей жизни еще до того, как ты согласилась стать его женой. Еще до того, как ты вообще узнала о его намерений Понимаешь, произошло что-то, повлиявшее на него, и он принял решение. Проклятие вечной страсти пронеслось у меня в голове, и я вновь остановилась прямо посреди улицы. Я его прокляла, вот что случилось. И я думаю, Яра взял меня за руку и повел за собой, Тер ведь не стал бы рисковать напрасно. «Значит, привязываясь к тебе столь решительно, он должен был и как-то тебя привязать. Надо подумать, как!» «Тебе я не позволю, да я...» я! Припомнила я слова Риана. «Я и древняя магия эльфов». И почти сразу, по аналогии, мне вспомнилось золотое эльфийское вино. «Юр...» Дро сейчас практически тянул меня, заставляя идти. «А, золотое эльфийское вино...» «Что с ним?» Спросил партнер. «Когда его пьют?» Голос опустился до шепота. «Я что, эльф?» Насмешливо поинтересовался Юрао. «Не знаю, да и правда не знаю. Я такого вообще никогда не пил. А что, нужно узнать?» «Желательно». «Хорошо, узнаю». Юрао помолчал, затем произнес. «Оставь личные впечатления. Нам сейчас о другом думать нужно». Я заставила себя идти так же быстро, как он, и тихо спросила. «О чем?» «О том...» «Что все это началось, когда активировалось Тьеровское обручальное кольцо?» — торжественно произнес Юрао. «Причем активировалось иначе, не так, как раньше. А знаешь, что такое любой древний артефакт?» «Помимо заложенных в него создателем функций, каждый артефакт также содержит в себе огромный резерв магической энергии», — заучено ответила я фразой из учебника. «Вот именно, Дей, партнер торжествующе посмотрел на меня. И чем древнее артефакт, тем больше в нем силы. А теперь смотри, артефакты рода Тьер связаны между собой, как и любые родовые артефакты. И они древние, они еще со времен, когда род находился на территории миров хаоса. А значит, в них невероятный заряд силы. Но когда артефакт находится в спящем состоянии, для извлечения его мощи нужен сильнейший член рода. А с таким связываться, сама понимаешь, Никакие злоумышленники не станут. А наш заказчик является злоумышленником, уточнила я. Несомненно, подтвердил Юрао. Так вот, смотри, происходит активация обручального кольца, а вслед за ним активируются все артефакты. А когда они активируются, знаешь, что происходит? И я начала понимать. Они влияют на магический фон. Да, Юрау был почти счастлив. Но главное даже не то, что хранители артефактов уже не могли держать факт своего владения ими в тайне, а то, что артефакты притягиваются, да и в этих конкретных магии оказалось достаточно, чтобы даже влиять на события. Сама подумай, как получилось, что именно ты собрала почти весь утерянный комплект. Я становилась так стремительно, словно натолкнулась на невидимую стену. Артефакты обладают способностью влиять на события, да, это я знала. Они способны создавать серию кажущихся случайностей, словно подтасовывают карты. Мы изучали подобные случаи. Одно «но». Это считалось возможным лишь на территории миров хаоса. И только на территории миров хаоса, где даже ландшафт был нестабилен. Но здесь, в приграничье, со мной. «Просто вспомни, как тот медальон полз на тебя, и ты все поймешь, Дэй», — посоветовал Юрау. «Думаю...» И Тьер уже обо всем догадался, раз снял с тебя кольцо. Тобой он рисковать не хочет. Риан хотел забрать кольцо раньше, еще раньше. И все же кольцо я заберу. Обручальным для тебя станет другое, не являющееся артефактом. И я надеюсь, последний из ценностей Тьеров не ворвется в твою жизнь очередной цепью случайностей. Вспомнила я слова магистра. Он действительно догадался раньше, знал это и в то же время не хотел забирать символ моего согласия на наш брак. — Да, лорд-директор знал, — прошептала я, заинтересованно глядевшему на меня Юрао. — Знал и хотел забрать кольцо раньше, но оставил и наложил защиту, блокирующую поисковые заклятия. — Невозможно, — пробормотал Дроу. — Возможно, — я нервно сглотнула. — А когда мы с тобой, офицером Даргином, разрушили заклинание Стазиса, Поколебалась и защита, и в этот момент поисковое заклинание нашло меня. Вот почему сегодня Риан забрал кольцо. Отрицательно качнув головой, Юрау задумался и с сомнением произнес. Проще было бы забрать сразу. Перед моими глазами пронеслись строки из книга магистра Тесме, и я глухо ответила. Проще, но дело в том, что обручальное кольцо еще и сильнейший охранный амулет. Вот бездна! Вырвался партнер и, взяв меня за руку, опять потащил по направлению к банку. А едва я начала двигаться, хмуро спросил. «Дея, а сколько там еще артефактов осталось?» «Один», — глухо ответила я, — «женский обручальный браслет». И вдруг Юрао остановился. Повернулся ко мне и тихо спросил. «Дей, а что будет, если ты его найдешь? Точнее, он тебя найдет?» «Не знаю», — сдавленным шепотом ответила я. «Но Риан этого явно не хочет!» Я запнулась и добавила, «И лорд Лохар тоже!» Я помолчала, а потом вдруг, «Проклятая бездна!» В голосе Юрао была заметна растерянность. «С другой стороны, кольцо сейчас не на тебе, а без кольца тебя и котяра тот облезлый, который в итоге оказался духом Золотого Дракона, найти не смог». Что-то в этой фразе меня насторожило, но я никак не могла понять, что... Неужели мысль о том, что счастливчик, который убежал из конторы, сейчас не сможет меня найти? Так ему не обязательно искать. Дорогу в Академии проклятия он знает. И все же как-то тревожно стало. Когда мы подошли к злато-серебро-инвестбанку, охранник, огромный орк, видимо бывший военный, прямо с порога нам сообщил. «Рады вас приветствовать! В злато-серебро-инвестбанке!» «Господин почтенный гном Д'Артас-старший ожидает вас, лорд Найтес! И вас, госпожа Риатэ, в кабинете вас проводят!» И нас действительно взялся проводить невысокий худощавый гном. Правда, нервный, и рука у него постоянно дергалась. И вот мы с Юрао стоим на пороге банка, переводим взгляд с радушно оскаленного охранника на терпеливо ожидающего гнома с рукой подрагивающей, и никак не можем понять. «Юр!» Протянула я. Ты таких разговорчивых орков когда-нибудь видел? Вот мастер Бурдус полукровка, а все равно лишнего слова никогда не скажет. И гном ведет себя странно, заметил партнер, отступая от банковского крыльца. Ощущение такое, что где-то завыла метель. Орк и гном удивленно переглянулись, потом уставились на нас. В следующее мгновение дверь банка распахнулась, и на пороге показался мастер каменщик гурт. «А вот и наш дроу, который я тебе точно говорю, в душе самый настоящий гном!» Радостно сообщил мастер-каменщик, появившемуся за ним следом огромному гному с завитой бородой. «Опровели мы вас!» – весело заявил Дарта-старший. И все три присутствующих гнома, а также сам орк, огласили окрестность громогласным хохотом. Особенно радостно хохотал орк, он даже присел и от смеха бил себя волосатой лапой по коленке. Гномий юмор!» – прошипел Юрао. «А то!» – не испытывая мук совести, согласился господин Гурт. «Да вы проходите! Мы тут такое обнаружили!» В банковских счетах я понимала немного, и потому, оставив трех гномов, точнее двух по крови и одного по духу, разбираться в хитросплетениях банковских займов и ставок, устроилось у окна с принесенным мне чаем. Подумать было о чем, и глядя то на белоснежное кружево, тончайших украшенных позолотой занавесей, то на ардом из окна кабинета главы банка вид открывался просто превосходный. Я пыталась соединить все события в единую схему, но ничего не соединялось. «Дэй!» — я вздрогнула от неожиданности. «Иди сюда!» На широком дубовом столе гнома разложили выписки по счетам той самой Игарры Болотной, а также данные по счетам, с которых на ее личный поступали деньги. «У гномов вообще всегда и всему ведется учет». Я скользнула взглядом по бланкам и столбикам цифр, не особо понимая, о чем речь. «Эх, адептка, сюда смотри!» Юра указал на счет под номером из 17 цифр. «Теперь видишь?» «Нет», — честно ответила я. Дартас-старший взял меня за руку, согнул пальцы, оставив лишь указательный, и ткнул в столбик цифр. «Сюда смотрите, госпожа ряты!» На этот раз там было 12 циферок. И это счет, с которого шли перечисления из Третьего Человеческого Королевства. Вам это, наверное, неизвестно, но мы в силу деловых интересов такие вещи знаем. Так вот, недалее как год назад у них произошел государственный переворот. Ковен Старишин свергли, и сейчас там правит новый состав магов. «Ого!» – вымолвила я. А теперь самое интересное – И мой палец переместился опять на счет, который из 17 цифр и на который мне указывал Юрао. Вот отсюда 2000 золотых поступили на счеты Гарры Болотной вчера в полдень. Но даже не это любопытно, а тот факт, что ранее с этого счета через наш банк на вот этот, мой палец опять оказался на номере из 12 цифр, переводились огромные средства в течение четырех лет. И золотой поток прекратился только год назад. «Теперь сообразила?» — торжественно вопросил Юрао. «Я, конечно, не гном даже по духу, но все было очевидно и для меня. Этот 17-значный счет отправлял золото магам Третьего Королевства, финансируя государственный переворот. И этот же оплатил работу Игоры Болотной, как только тебя вчера обнаружили в момент разрушения Стазиса. Этот странный взрыв же в полдень произошел, Дэй. Юрао был в восторге от находки. «Вот наш заказчик!» Он указал на счет. «И теперь главное — найти владельца данного счета! И дело раскрыто! Дэй!» Дверь открылась в очередной раз. Вошел гном, которого с поручениями Юрао и оба почтенных мастера уже не первый раз отправляли. Правда, раньше он приходил со стопками бумаг, а сейчас с одной-единственной маленькой бумажкой, даже обрывком. «Это тупик!» — трагически сообщил несчастный работник банка. «В смысле?» — гневно переспросил Дартас-старший. Взял протянутый дрожащей рукой клочок бумаги, развернул, вчитался. Руки его опустились, плечи поникли, и гном устало произнес. «Императорский банк. Вся информация засекречена». «Да, это тупик». Гномы заметно расстроились. герау направил требовательный взгляд на меня. «Номер записывай», — ответила я на его молчаливый вопрос. Спрошу, конечно». Гномы оживились. «Простите», — начал Дартас-старший, — «а у вас, госпожа Риатэ, будет возможность?» «Угу!» — Юрау стремительно выписывал номера счетов, а также суммы и даты переводов. «Перед вами будущее ледить яр, господа!» Из руки мастера-каменщика гурта вывалилось перо. Почтенный Дартас-старший рот приоткрыл от удивления, а служащий банка просто к двери попятился. «Ха-ха! Ловко я вас!» Мстительный Юрао даже головы не поднял. «В следующий раз не стоит злить почти чистокровного дроу!» «Шутник!» — прошипела я. Одарив меня лучезарной улыбкой, Юрао торопливо дописал нужную информацию, свернул лист, спрятал во внутренний карман и объявил обоим гномом. «Все, нам пора!» «И мне! Дэй! Время!» Когда мы покинули банк, В кошельке Юра узвенело золото жестоко обманутой нечисти, а сам он весело насвистывал какую-то мелодию. «Я вот о чем подумал», — прервав художественный свист, начал партнер. «Что если нам самим получить доступ к счетам императорского банка?» «Мысль интересная, сама все думаю, как до этого заказчика добраться». «Без участия магистра Тьера?» Да, я сразу поняла, куда он клонит. Тьер-старший уже отобрал у нас пластину с описанием ритуала из человеческой магии. И больше я от него ничего не слышал. И я от царапки ни слова больше. И об артефактах, и вообще о чем-либо связанном с этой историей. Заговор молчания к бездне. Ну, протянул Юрао. В любом случае, для начала нам нужно отправиться в этот банк. А он, как тебе известно, располагается в столице, напомнила партнеру об этой маленькой и незначительной детали. Остановилась, увидев подъезжающего Нурха, и повернулась к Юрау. В следующее мгновение дыхание почему-то перехватило. Может причина была в том, что золотые волосы Дроу так потрясающе гармонировали с вывеской «Злато-серебро инвестбанка» и с фасадом тоже. И вообще. Кюрао, освещенный солнцем, на фоне всей сверкающей под прямыми солнечными лучами площади, очень даже смотрелся. Но скорее потому, что сияло счастья, как новая монетка. И вот стою я, смотрю на него и никак не могу понять, мне кажется, или яркое зимнее солнце действительно увеличилось. «Что?» — спросил удивленный моим взглядом партнер, также радостно улыбаясь. «Все сверкает?» Смутное подозрение начало формироваться во что-то угрожающее. «Злато-серебро-инвестбанк! Ты, снег, дома — в реле золотого сияния просто!» Улыбка Юрау начала меркнуть. «Так солнце же!» — Нурх подъехал, обдавая нас взметнувшимися при приближении кареты снежинками. «Вон как сверкает! И здоровущее такое! Вроде как...» И смутное подозрение стало страшным осознанием. Беги! прошипел Юрао, вскидывая руки. Я не успела ничего сделать, успел Нурх. Мгновенно сообразившись, что дело светит прогулкой в бездну, кентавр бросил карету, схватил меня и помчался прочь от главной площади, по которой ходил, гулял, спешил по делам народ, населяющий ардом. Народ, и не подозревающий, что находится в смертельной опасности. В следующее мгновение загудела пространственная воронка, призванная Юрао, и почти сразу городскую площадь Ардама накрыла огненной стеной. Взрывная волна сбила Нурха с ног, и он выронил меня прямо на мостовую. Я болезненно ощутила и удар, и то, как меня переворачивая, проволокло по дороге. Повсюду слышались крики и стоны, звон выбитых взрывом стекол, крики раненых. Но это казалось такой мелочью по сравнению с нарастающим огненным гулом. Гнев Солнца — одно из сильнейших заклинаний белой магии. И лежа на заснеженной дороге, я отчетливо понимала, даже слабейший удар гневом Солнца — это уничтожение абсолютно всего живого и неживого в радиусе 500 шагов. И самая слабая как раз первая волна. Вторая нас всех убьет. Но ничего не происходило. Ничего, хотя я точно знала, что вторая волна следует за первые через 4 секунды, а они уже явно прошли. И я с трудом села, чувствуя, как соднят разбитые коленки, ощущая кровь, стекающую по разодранным ладоням и локтям, и лишь открыв глаза, поняла, что сижу в темноте. На площади в зимний полдень было темно, как ночью. И когда глаза привыкли к мраку, я с удивлением разглядела ночных стражей, стремительно выбегающих из пространственной воронки, дневных стражей, быстро и уверенно уносивших пострадавших граждан с площади. И как оказалось, здесь были даже жуткие императорские гончии, от одного вида которых в дрожь бросала. В данный момент они вылетали из горящего и уже сотрясающегося злата серебра Инвестбанка, вынося на руках пострадавших гномов. Вовремя, через мгновение, проснулся дух-хранитель, взбешенный порчей охраняемого им имущества, и вот сейчас находиться в банке было более чем небезопасно. «Госпожа!» — ко мне стремительно подошел один из дневных стражей. «Так, внимание на меня! Сколько пальцев!» Я посмотрела на демонстрируемую ладонь, насчитала четыре, о чем и сообщила стражу. «Значит, состояние не критическое», — мгновенно резюмировал он, и, распахнув мое пальто, начал быстро прощупывать ноги, одновременно продолжая допрос. «Мои прикосновения чувствуете?» «Отчетливо», — я попытался отодвинуться. «Сидеть», — рявкнул на меня представитель закона и порядка. «Покорно сижу, пока страж проверяет целостность моих костей». И говорит, что все в порядке бесполезно, и хочет что пострадавшие находятся в шоке и неадекватно оценивают свое состояние, так что меня слушать никто не будет. «Простите», — начала я, едва страж перешел к осмотру моей левой руки. «А что случилось?» «Гнев солнца, девятый уровень», — сухо ответили мне. «Э, «Девятый?» — моему удивлению не было предела. «А мы все точно живы?» Страж, явно полукровка из лесных, удивленно посмотрел на меня, а после расхохотался, громко и с невероятным облегчением, словно и сам не верил тому, что действительно живы. «Живы мы, живы!» Он поднялся, помог встать и мне. «Голова не кружится?» «Нет», хотя пошатывала. «Так, а почему мы живы?» Придержав за плечи, видимо, пошатывание он заметил, страж с некоторым благоговением прошептал. А бездна ее знает, почему, девушка. Первую волну частично поглотили ночные стражи. Нам всем бесконечно повезло, что они оказались поблизости. А потом случилось и вовсе невероятное. безно ведает, как здесь оказался сам лорд Тьер. Купол видите? Я вскинула голову. Мне видна была только тьма и ничего больше. Его работа! С нескрываемой гордостью и даже каким-то восторгом произнес дневной страж. Но хотел бы я знать... Как он так быстро здесь оказался? А мне почему-то этого знать совсем не хотелось. Вообще как-то. А еще вдруг очень захотелось оказаться в Академии Проклятий, и чтобы моего с ее территории исчезновения вообще не было, потому что ушла я без спроса, вообще с лекций сбежала и... Воздух перед нами засверкал. Когда появилась Дара, я даже не удивилась, Страж удивился, но, поклонившись духу смерти, пошел проверять очередную жертву боевой магии. Их тут уже было гораздо меньше, чем когда мы начали разговор. Дневная стража быстро работает. «Тьер тебя убьет!» – прошипела Дара, едва мы остались одни. «Да, о предстоящем разговоре с Рианом было страшно даже подумать. Он ведь запретил мне покидать Академию, так и сказал». Из Академии никуда не выходить. Никуда, Дэя. «Сбежать из Академии во время занятий!» Продолжала бушевать возрожденная. «Обойти мою систему контроля! Кстати, как?» Я промолчала. «Котяра твой, значит!» Сделала верный логический вывод Дара. «И вот Ер тоже убьет!» «Дэя, ты хоть понимаешь, что произошло?» «Мне конец!» «Мне просто конец!» «Особенно если учесть, что Риан узнает обо всем. А еще я отчетливо понимала, что задержись мы с юра в банке чуть-чуть дольше, и нас бы в живых уже не было. И об этом Риан тоже узнает». «Вот бездна!» — простонала я, опускаясь на дорогу. «Не сиди на холодном!» — прорычала Дара. «А я все равно сидеть осталась. И еще обняла израненные, видные сквозь прорванные брюки колени, ранеными же руками». Но боли при этом не чувствовала. Мне просто страшно стало. Очень. И вспомнились слова магистра Лахара: «Не злить Ера. Он может пойти на уступки раз, второй и даже третий, а потом воздаст за все сполна». Но они не добавляли спокойствия. «Страшно. И в то же время отчетливо понимаю. Я виновата». «Дея, лучше встань». Дара продолжала висеть в воздухе, освещая меня и пространство на несколько шагов вокруг. Появилось такое нарастающее желание встать и убежать далеко-далеко, хоть куда-нибудь, только бы сейчас не видеть Риана. Да, это трусость, но... Да, я... «А Юрао где?» — встревоженно спросила я. «Не знаю», — безразлично отозвалась дух смерти. «У меня был приказ найти тебя и оставаться рядом. Мне конец». Небо над нами сотряслось от грохота. Грохот был такой, что я ощутила, как дрогнула земля. А во многих домах пробудились духи-хранители. Крики ужаса, детский плач, чей-то отчаянный виск. Но затем послышались уверенные голоса стражей, четкие распоряжения, спокойные реплики. И паника в городе мгновенно прекратилась. Доверие жителей к ночным стражам практически безграничное. Это ер, Спокойным, даже чуть ленивым тоном пояснила Дара. «Похоже, уже уничтожил заклинание. Быстро справился. Значит, зол». Моя личная паника продолжала нарастать. В следующее мгновение сработала сирена. Магический фон зашкаливал. И сразу площадь озарилась несколькими десятками яркалых огней. У ночной стражи среагировали амулеты-измерители. И я осмотрела площадь в поисках Юрао, так как амулеты хорошо освещали лица стражей, но Дроу не увидела. Мельком заметила Акена, взгляд зацепился за полу вампира-офицера Даргена, помогающего какой-то старушке. Потом амулеты угасли, демонстрируя, что чудовищный выброс магической энергии прекратился. «Вот это мощь!» — восторженно произнесла Дара. «Такого вардами точно еще не было!» «Да, Тьер в бешенстве! Обычно он действует осторожнее!» почему-то появились сильные сожаления по поводу того, что я жива осталась. В следующее мгновение купол исчез, свет ослепил привыкшие к полумраку глаза, и теперь я была не единственная, кто следил за происходящим сквозь слезы, а следили все, потому что с ярко-синего неба, в лучах по зимнему ясного солнца, медленно и плавно спускался сам лорд Риантьер. «Ну вот и все». Со спокойным удовлетворением произнесла Дара. «Мне конец», — в отчаянии подумала я, потому что прекрасно знала, на кого сейчас направлен взгляд магистра. А чем ниже он спускался, тем яснее становилось видно, что лицо лорда-директора покрывают черные вздувшиеся вены. И когда он опустился на уровень крыш домов, восторженный шепот на площади прекратился. Народ в ужасе замер и стало так тихо, словно тут действительно не осталось никого живого. А лорд Тьер продолжал спускаться. В лучах солнца развивался темный плащ, но совершенно недвижимыми оставались черные волосы темного лорда. И от этого магистр казался еще более жутким. Я перестала дышать, едва Риан опустился на заснеженную и залитую кровью пострадавших площадь. И не знаю, как другие, а я отчетливо расслышала скрип снега под подошвами его сапог. Мне никогда в жизни не было так страшно. А я сидела, сжавшись на стылой дороги, а лорд-тьер медленно, с присущим лишь ему угрожающим спокойствием, направился в мою сторону. В напряженной тишине, сопровождаемой лишь звуком жалобно поскрипывающего под ногами снега, магистр шел ко мне и не сводил с меня пристального взгляда, потемневших от гнева глаз. А мне даже оправданий нет. Совсем. И хочется просто закрыть лицо руками и заплакать, а еще лучше буквально провалиться под землю. Но я продолжала сидеть и, вздрагивая при каждом его шаге, смотреть на Риана. По щекам текли слезы, губу я прикусила, просто чтобы не разрыдаться в голос. Раны пекли огнем и саднили. И так холодно было. А я все равно не отводила глаз от приближающегося магистра. Внезапно дара материализовалась полностью, встала передо мной, и я услышала ее тихое. «Мой лорд, не...» И тогда, впервые за все время своего неотвратимого передвижения, Риан оторвал тяжелый взгляд от меня, лишь на мгновение. Потому что стоило ему взглянуть на возрожденную, как ее снесло с моего пути силовой волной. Снова взвыла сирена, фиксируя выброс магической энергии. Но я уже не видела, вспыхнули ли алым амулеты ночных стражей. Я ничего не видела, кроме подошедшего ко мне Риана, чей взгляд прожигал. И когда он приблизился, я услышала произнесенное с чеканной яростью «С меня хватит!» Взревело адово пламя. Когда меня окружили в всполохи огня, я действительно заплакала, уже не сдерживаясь, и едва огонь угас, и я оказалась сидящей не на мостовой Ардама, а на огромной застеленной белоснежным покрывалом постели, я легла и зарыдала в голос. Даже не знаю, как долго это продолжалось, в какой-то момент слезы просто прекратились. Потом я перестала всхлипывать и лежала, свернувшись калачиком и глядя в стену напротив. Как-то даже не сразу заметила, что кожа на ладонях снова целая, а коленки и локти даже не соднят. Попыталась вспомнить, болели ли они, когда я здесь оказалась. Кажется, нет. Значит, Рен вылечил, пока переносил меня сюда. Потом я подумала, куда сюда? Осторожно поднялась с постели. На белоснежном покрывале остались кровавые пятна от моей испачканной одежды. Жаль, покрывало было красивое. Ковер здесь также оказался белоснежным, и ступать по нему в сапогах было неприятно как-то. А когда я подошла к окну и отдернула шторы, неприятно стало вдвойне. Я находилась в столичном доме лорда Тьера. Некоторое время так и стояла, придерживая занавеску и глядя на императорский дворец, который отсюда был превосходно виден. Из страшного созерцания пейзажа за окном меня вырвал осторожный стук в двери. Почему-то я в таком состоянии медленно двигалась, и когда повернулась, стучавшая уже вошла в комнату. «Всего темного, ледиря, Риатэ!» — пропела знакомая мне русалка Инсин. «Ваши комнаты уже готовы, ванна также ожидает вас!» Все удерживая занавеску, хотя стоило бы ее уже отпустить, и явно же кровью испачкала, я глухо спросила. «Что?» Русалка Лучезарно улыбнулась и повторила. Ванна! Я вздрогнула всем телом, отлично помня, какую ванну может устраивать эта, только на первый взгляд, милая русалка. И занавеска задрожала вместе со мной, но все равно как-то не захотелось ее отпускать. Папа, простите, даже говорить было сложно. Какая ванна? Улыбка русалки стала шире, и Инсин вежливо пояснила. Ваша, мама моя. Все никак не могу понять, что мне не понравилось в сказанном ею, кроме перспективы повторно искупаться с пыточным наведением красоты. «Ваша!» — с нажимом повторила Инсин. «Ваша личная ванна в ваших личных комнатах, леди Ряте. Идемте, мы уже все приготовили». Рука почему-то сильнее сжала занавеску, словно ладонь первая решила, что я никуда идти не хочу. Точнее, хочу. «В академию. Я очень хочу в академию и свой душ безо всякой ванны. Попростите!» – стараюсь говорить нормально, но не получалось. «А могу я узнать, где лорд Тиер?» На лице русалки промелькнуло странное выражение, и глаза на мгновенно опустила. Мне уже одно лишь то, что она отвела взгляд, не понравилось, а уж то, что я услышала дальше... «Лорд!» Оставил четкие распоряжения в отношении вас, леди Риатэ, и отбыл. Чувствую, что рука скользит по занавеске, а я медленно опускаюсь на подоконник. И все же нашла силы спросить. «Какие распоряжения?» Инсин занервничала, оглянулась на дверь, потом, все так же не глядя на меня, едва слышно сказала. «Вы теперь будете проживать в доме лорда Тьера. Ваши комнаты уже готовы и ванна». «Никакой ванны!» «Наверное, сидя я себя, более уверенно чувствую». Инсин все же посмотрела на меня, вновь улыбнулась и начала уговаривать. «Ну что вы, леди риатэ, вы же испачкались, стоит смыть кровь, и ваша одежда, если вы не заметили, немного порвана и...» «Не злить Ера, он может пойти на уступки раз, второй и даже третий, а потом вас даст за все сполна». Не хочется даже думать, что магистр лохар был прав. Совсем не хочется. — Я не буду здесь жить еще несколько лет, как минимум, — прервала я лепет русалки. Инсин действительно умолкла, а затем неожиданно резко произнесла. — Лортьер не меняет своих решений, леди Риатэ. Уж вы-то должны об этом знать. Так вот что означало его взбешенное «с меня хватит». — Леди Риатэ. Русалка сделала шаг в моем направлении. Вас ожидают несколько сообщений, в том числе послание от Леди Верис. «Что?» Мне кажется, я даже не сразу поняла сказанное. «Идемте», — предложила Инсин и пошла вперед. Я отпустила занавеску и медленно отправилась вслед за ней, безнадежно испачкав белый ковер. Мы прошли через галерею с картинами, изображающими фрагменты исторических боев, Поднялись по лестнице, миновали склонившихся при моем появлении слуг. И по коридору, мимо уже известной мне стеклянной столовой, мы тоже прошли. А потом я увидела знакомый рисунок на каменном полу. «Я вижу, вы здесь уже бывали?» — вежливо спросил Инсин. «Неудивительно, это дверь в покое лорда Тьера». И я поняла, что дверь мне тоже знакома. Это сюда меня перенес лорд Алахар после схватки со Скаенами». Русалка, заметив мой взгляд, добавила, «А ваши комнаты напротив». И, подойдя к резной двери, она радушно распахнула ее. Осознав, что я просто продолжаю стоять в коридоре, Инсин вошла в помещение, указала мне на маленький столик у следующей двери и сообщила, «Ваша корреспонденция, леди Риатэ. Мне было тяжело делать каждый шаг, но я все равно прошла в комнату, подошла к столику и вздрогнула, увидев заголовки сваленных на него газет. «Трагедия вардами!» Семнадцать убитых гневом солнца. Злато-серебро-инвестбанк уничтожен белой магией девятого уровня. И это лишь верхние газеты. Дрожащей рукой я сдвинула их в сторону и прочла. Подвиг офицера ночной стражи стоил ему жизни. Тьма накатила прежде, чем я простонала. Юрао! Меня подхватил инсин, еще какие-то женщины прибежали. Полыхнула лечебным заклинанием.